Неожиданное появление над плоскостью эклиптики столичной системы КЛН-ах большой эскадры неизвестных кораблей вызвало в тревожных службах немалый переполох. По флоту даже объявили боевую тревогу, однако чужаки начали без промедления транслировать по всем доступным каналам личный код советника Орина Т.А. Марана, возглавляющего посольство в Российскую империю. После получения следующего сообщения всем стало ясно, что это русские корабли, прибывшие из другой вселенной по договорённости с советником. Они доставили большую группу сознающих для участия в экспедициях, отправляемых по координатам выясним с стеверингом Ардауром во время ритуала. Возглавляла группу и посольство Ирина Александровна Тихонова, недавно ставшая полноправная сознающий и личной ученицей Антона Ивановича Перемысла. При известии, что империи довелось дважды воевать со сверхами на своей территории и больше 12 раз на чужой, оживились все заинтересованные стороны. А услышав, что русские также доставили всю известную им информацию по надмельным сволочам, очень обрадовались. Правда, радость длилась недолго. Не взирая на множество столкновений, знали в империи о сверхах очень немного. Зато имперцы привезли огромное количество наносыворотки от ментального вируса и без промедления передали всем желающим технологические карты по её производству. Их сразу же переслали целителям и инженерам, поручив начать производство как можно быстрее. Добрый день, дамы и господа, поздоровалась Ирина Александровна, выйдя из гиперперехода в кабинете великого князя, увидев которого поклонилась по всем правилам этикета. От имени императора Михаила XVII приветствую вас, ваше величество. Мне поручено сообщить вам о возобновлении военного союза между Российской империей и государствами вашей галактики. От их имени соглашение о военном союзе было подписано советником Тао Мараном, имеющим, согласно верительным грамотам, на это полное право. С теми, кого вы назвали сверхами, мы находимся в состоянии войны уже много тысяч лет. По их вине погибло больше 16 миллиардов наших граждан, и этого мы им никогда не простим. Мы также приветствуем вас и в вашем лице императора Михаила XVII, госпожа Тихонова, в Сталраве, и подтверждаем заключение военного союза от имени Ордена Арн, Княжества К.Л. Энах, Империи Сторн, Республики Трироун, Конфедерации Фарсен, Королевства Скопления Парк, Трех Гнезд Гвард и Великого Прайда Керсиаля. Благодарю вас. Снова поклонилась осознающая. Насколько я понимаю, информацию с нашего флота в данный момент передают вашим аналитическим службам. Именно так, подтвердила Тина Варинг, когда осознающие смогут приступить к работе. Образы недавнего состояния эгрегора в галактике и список сделанного ментатами в сферах творения мы готовы выслать вам по первой просьбе. На подготовку оборудования для похода в сеть нам нужно около трех часов. Прошу предоставить место для разворачивания контрольного центра. Размер каждой контрольной установки 6 на 6 метров. Всего установок 222. Плюс нам еще потребуется полчаса для сопряжения системы в единую цепь. Опыт помощи пострадавшим в борьбе со сверхами у нас достаточный. Что можно делать, к счастью, знаем. Но есть еще один вопрос. К господину Киржаку. Слушаю вас, отозвался тот. Вы уверены, что вам удалось именно уничтожить сверххов, а не, как обычно, получается всего лишь изгнать их? Уверен, кивнул Мак. Жаль, что у нас нет своих вероятностников, вздохнула Ирина Александровна. Раз вы способны уничтожать этих тварей, по этому поводу князь Перемысленный просил меня узнать о возможности обнаружения необученных ментатов в России и их обучения в вашей академии вероятности. Без каких-либо проблем, заверил Кирзак. Единственная проблема с поиском необученных ментатов. У вас хорошо отслеживают, как ведёт себя молодёжь? Необычные события и действия молодых фиксируются? Конечно, это основа всего. Ваши службы смогут определить, когда кто-то вдруг станет невероятно удачливым, и ему начнёт везти во всём, но при этом люди вокруг будут получать проблему за проблемой. Думаю, смогут, подтвердила после недолгого размышления осознающая. Вот и хорошо, кивнул старый орк. Соберите всех таких везунчиков в одном месте. Потом пришлите за мной корабль, способный летать между вселенными. Я погляжу на них. Только они должны быть моложе 18 лет, поскольку до этого возраста необученные ментаты обычно не доживают. Исключения, конечно, случаются, но редко. Также собирать их стоит подальше от густонаселённых мест. Я знаю случаи, когда из-за случайной встречи монарха с поршевшим в разнос молодым ментатом гибли целые страны. Благодарю вас за информацию. Наклонила голову Ирина Александровна. Я передам ваши слова Антону Ивановичу. А теперь давайте обсудим состав экспедиции, отправляемых по полученным уважаемым Стэвинг Мордаором координатам. Полагаю, их следует отправлять без промедления, пока эти не сбежали. Вы полностью правы, кивнула Тина. Вот только это не точные координаты, а пока только заготовки для них. Точные станут известны после обряда, который Стэвинг собрался проводить. Высокие договаривающиеся стороны расселись за круглым столом и начали обсуждение. Предстояло очень многое сделать, причём в самое ближайшее время. Времени не хватало катастрофически.